Глава десять. Сайрир Шириар Хеттар, Императорский дворец, столица Хеттар. Некоторое время назад. Драховы равнины! Едва выдохнул я и, уже в который раз за утро, подскочив с кровати, ринулся в ванную комнату. Едва успел склониться над отхожим местом, как меня вывернуло. Обессиленный каким-то отравлением организм избавился от остатков ужина уже давно. И теперь мой бедный желудок извергал только желчь. «Да что же это такое происходит?» — прорычал разъяренно, вытирая рукой рот. Скривился от противного запаха во рту. Еле оторвал голову от моего лучшего друга на эту и две предыдущих ночи. Я почти сроднился с черным мраморным горшком за это время. «Райх!» «Я тут, Влады Сарир». За спиной тут же возник мой адъютант. «Вам стало легче?» «Воды, иначе опять блевану. От противного кислого запаха во рту мутило, перед глазами мелькали мушки, голова кружилась. Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько слабым и беспомощным. Но Драх все побери, ни за что бы никому в этом не признался. Вот возьмите чашу, владыка, и чистящие капсулы. Забрал у адъютанта и чашу с водой и капсулы. «Райх!» — рыкнул между чисткой зубов и полосканием рта. Хвала триликому кому противный запах изо рта пропал. Сболтнешь кому о том, что тут видел, и полетишь на первом же портале в самый захудалый и гнилой мир, понял? «Могли бы и не угрожать у Спокойно отреагировал Райх. Знаете же, что за пределы вашей опочивальни ничто не выйдет? Адъютант на мгновение замолчал. Владыка, мне кажется, вам нужен лекарь и как можно быстрей. Через три дня у вас очередные смотрины. Ваша матушка устраивает бал невест. Не напоминай. Простонал я, снова опустился на пол и, прислонившись головой к прохладной стене из черного золотыми вкраплениями мрамора, облегченно вздохнул. Как я появлюсь на балу с этим драховым пузом? А скрыть магией, наложить иллюзию. Никто ни о чем не догадается, — подал идею Райх. И, владыка, позвольте высказать свое мнение. «Говори уже!» С наслаждением прикрыл глаза, вздохнул. Похоже, непонятная тошнота начала проходить. А значит, я все же не выплюнул свой желудок. «Владыка, нужно позвать лекаря!» «Нет, даже слышать об этом не желаю!» «О моем нынешнем положении знает помимо меня только Райх, мой верный адъютант. Регенты не в счет!» Они не поверили ни единому моему слову. — Владыка. Я сказал нет! Что тут непонятного? — прорычал мгновенно, перейдя из крайней степени спокойствия в неконтролируемую ярость. Впервые потеряв контроль над своей магией зверем, да настолько, что сам не заметил, как вскочил, мгновенно приняв боевую форму, схватил Райха за шею звериной лапой с длинными когтями. Сжал его горло рукой по выпирающим бицепсам, которые струилась связь из черных чешуек. Сейчас я мало напоминал всегда ледяного владыку демонов, верховного регента, припустующему уже несколько тысяч лет троне бездны. Мощное тело, увитое мускулами, раздалось в плечах, выросло настолько, что теперь я упирался витыми рогами в потолок купальни. Кожистые черные с красными разводами крылья распахнулись за спиной. Я скалился на дьютанта, зарычал, впечатал его в стену, так что посыпалась мраморная крошка. Я сказал никакого лекаря, прорычал настолько громко, что зазвенели окна, а эхо раскатами отразилось от стен. Ладно, понял? «Никакого лекаря», — едва слышно просипел Райх, опасаясь даже моргнуть лишний раз, пережидая, когда у повелителя пройдет очередной страшный бзик. «Наверняка связанный с этой беременностью». Я отшвырнул адъютанта к другой стене, постепенно успокаиваясь. «Что это только что было?» «Думаю, перепады настроения, владыка». У меня много сестер и братьев. Я видел, что творила моя маман, будучи беременной. Симптомы те же. Поэтому, Владыка, я и предложил. Услышав мой предостерегающий рык, Райх замолчал. Все же совет ведающего не помешает. Нет. Хорошо, Владыка, как вы себя чувствуете? Я прислушался к собственным ощущениям. Тошнота и проклятая слабость прошли. Просто исчезли без следа. Теперь я хотел есть. Нет, даже не так. Я хотел жрать. Райх, ты там живой? Вели накрыть на стол в малой столовой. Живой? Что мне сделается? Приводите себя в порядок и одевайтесь, владыка. Завтрак будет подан через тридцать минут. Снова просканировав организм, убедился, что тошнота правда прошла. На то, чтобы одеть штаны, рубашку и жилет и мягкие мокасины, ушло минут десять. И к тому моменту, как начали накрывать на стол, я уже сидел в кресле полностью одетый. Гламуром все же пришлось воспользоваться. Чтобы не дать драх, прислуга ничего не заметила, и по дворцу не поползли слухи. Проблемы начались, едва невидимые брауни начали накрывать на стол. Подали мое любимое средней прожарки мяса. От одного этого запаха к горлу снова подкатила тошнота. «Уберите мясо немедленно!» — прорычал я, закрывая нос, едва сдерживая подкатившую тошноту. «Чего желает Владыка?» — тут же раздался голос домоправительницы Айрис, невысокой пухлой брауни с острыми ушками и миловидным личиком. Она мгновенно появилась рядом с моим креслом, поставив на стол графин со сладковатым на запах напитком. — Попробуйте этот морс на кисло-сладких ягодах и травах. Уймет тошноту. Арис налила напиток в мой стакан. — Действительно, тошнота прошла, — хмыкнул я, пригубив напиток. — Хочу клубники, селедки и арбуза. Выдал я и сам офигел. «Это еще что за сюрприз? Сроду никогда не ел ботву. Я демон, обожаю мясо, а траву терпеть не могу». На столе мгновенно появились блюда с крупной красной клубникой, нарезанной селедочкой и тарелка с дольками сочного арбуза. Сам не заметил, как смел все и удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Айрис. — Надеюсь, не нужно напоминать, что вся прислуга принесла магическую клятву о неразглашении? — Не нужно. — Отлично. Тут из-за двери послышалась какая-то ругань, а в следующем мгновение они распахнулись, и на пороге появилась... Вот драховы равнины. Только ее тут не хватало.